Глава 59. Право на жизнь. Четыре дня спустя. Подземный лазарет. Алория. Настенные часы мелодично тикали, отмеряя ускользающие секунды и сливаясь с гулким биением моего сердца. Я кожей чувствовала повисшее в комнате напряжение и вместе с остальными гипнотизировала взглядом циферблат. Будто это и вправду могло повлиять на происходящее. У Артеги все получится. Уверенно прошептала Марианна. «Обязательно!» «Обязательно!» Эхом повторила, нервно постукивая пальцами по столу. После сражения с Повелителем прошло всего четыре дня. Оказалась целая вечность. Мы совсем не успели отдохнуть, события завертелись сумасшедшей скоростью. Впрочем, большинство из них были радостными и в основном касались постепенной стабилизации дара принцессы и успехов Лионеля. Артефактор сумел доработать свое оружие, и результаты впечатляли. Но и понервничать пришлось немало. Особенно этому способствовали испытания лекарства от скверны. Опасения Суареса подтвердились. Ангарх действительно управлял охотниками с помощью антидота. Поэтому и не убил Балтимеров, едва те попали в плен. «Хотел, чтобы мы закончили исследование вонка и начали серийное производство лекарства». Это позволило бы ему уничтожить Орден Хранителей изнутри, а драконов сделать своими рабами. Выяснить все нюансы удалось во время экспериментов с чистым экстрактом скверны и магией Балтимеров. Разговор с богами натолкнул на определенные мысли, и посовещавшись, мы пришли к выводу, что добровольное участие в рискованном исследовании может стать началом их искупления. Я ожидала, что Бран с Терезой откажутся, но они сходу согласились, особенно когда узнали, что в теории сыворотка может запечатать чудовищную ипостась Маркиза. Первые тесты прошли на ура. Мы постепенно ослабляли монстра внутри Брана, вводя микродозы лекарства и одновременно дорабатывая методику. С помощью хрустальной магии нам удалось адаптировать сыворотку не только под полукровок, но и зараженных магов. Мечтали закончить все через пару недель, но вчера пришла беда. Неподалеку от границы, с и пустыни, случился крупный прорыв. И сейчас в лазарете находилось семь разраженных хранителей. Четверых удалось временно стабилизировать, но трое были в критическом состоянии. И император уговорил темнейшего рискнуть, испробовав на них новое лекарство. Выбора не было, Суарес согласился и два часа назад ввел больным первую дозу. С тех пор новостей от него не было, но он все время находился в палате и никого туда не пускал. Боялся, что лечение может выйти из-под контроля, и тогда пострадают как пациенты, так и целители. Нам оставалось только ждать. На плечи неожиданно легли горячие ладони. Аргвар бесшумно подошел ближе, привлекая к себе и забирая часть тревог. Поддавшись, порыву зажмурилась, растворяясь в родном тепле и беззвучно молясь, чтобы боги не оставили раненых хранителей. Тихий скрип дверей, тяжелые поступи, гулкие шаги, разливающиеся по бесконечному коридору, словно удары в набат. Казалось, все присутствующие перестали дышать. Но едва в дверном проеме появился безгранично усталый, но улыбающийся Артега лазарет утонул в громогласном «Ура!» и вереницы поздравлений. Слезы счастья, череда облегченных вздохов, нервный смех и повторяющиеся как мантра — Я знала, мы верили, говорил же. Хвала пресветлой хозяину Альене. Хвала гению темнейшего и нашей хрустальной магии. Это была общая, выстраданная и такая ценная победа. Три жизни уже спасены. А сколько их будет еще? Тише, тише. Устало рассмеялся Артега. Едва мы дружно набросились на него с объятиями и рукопожатиями. Погодите, еще нужно тщательно все проверить и посмотреть, как пациенты будут чувствовать себя завтра. Отлично, они будут себя чувствовать, перебила его Айролин. Ты бы не вышел из палаты, если бы тест на скверну не показал отрицательный результат. Пять отрицательных результатов подряд. С улыбкой поправил ее темнейший. Но стабильным хранителем я пока ничего не вводил. «Нужно понаблюдать, не вызовет ли лекарство осложнений. Возможно, придется скорректировать». Артега продолжил рассуждать, перечисляя возможные риски и методы их устранения. Он до сих пор не мог поверить в успех и суеверно прятал радость за пеленою опасений. Я его прекрасно понимала. Для него эта победа значила больше, чем для кого-либо. «Мы больше никого не отдадим, заразе», — воскликнула Альена. Ни одного хранителя или обычного мага. Грандиозный прорыв. Это чудо в сочетании с вашим гением и кропотливой многолетней работой. Молчавший до этого император подошел ближе, пожимая целителю руку. «Рад, что в свое время ты не послушал меня, и на свой страх и риск продолжил эксперименты. А я рад, что послушал старого друга и взял ученицу». Подмигнул мне Артега. «Само собой». Алвара задумчиво постучал по браслету истинной пары, словно набираясь эмоций, и лишь после этого обернулся ко мне. «Алория». Тепло улыбнулся дракон, впервые позволяя заглянуть за ледовые оковы антиэмпатии и увидеть его настоящим, живым, таким, каким он был до смерти Анриэль. «Я горд и счастлив, что ты часть моей семьи. Ты...» Дядя запнулся, обведя взглядом остальных. «Да вы все совершили невозможное. Даже Балтимеры». «Ты смягчишь им приговор», — неожиданно вмешалась Марианна. До этого мы в открытую не обсуждали возможную судьбу Терезы и Брана. Император сказал, что примет решение самостоятельно, опираясь на факты. И сейчас все присутствующие напряженно ждали ответа. «Балтимеры совершили тяжкое преступление, и полностью их оправдать не могу». Несмотря на чисто сердечное признание и помощь в исследовании лекарства, на лицо Алвара набежала тень. Но, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, я принял решение заменить смертную казнь пожизненной ссылкой Валыштаб. Но только после того, как мы найдем способ навечно сковать чудовищную постась Маркиза и шаманскую магию Леди Терезы. По лазарету пронеслась волна облегченных вздохов. Такой вариант был суровым, но справедливым и устроил всех. Бран — хороший мечник, и в Аркалацком штабе сможет использовать свои навыки во благо Империи. К тому же у нас сейчас на счету каждый солдат. А Тереза? Она сможет быть рядом с сыном, зная, что он больше не умирает от скверной магии Повелителя. «Марио также отправится на границу с Алой Пустыней», — добавил Алвара. Ему и леди Балтимер будет предложен перечень ремесел, которыми они смогут заниматься в штабе. А титул? Его они лишатся, как и имущество, перебил Аргвара император. Оно будет конфисковано и передано империи. Но после ссылки в Аркаладу Балтимером будет выделено ведомственное жилье и назначено содержание. Что ж, достойное и более чем благородное решение. В штабе обрели второй шанс многие сильные маги и опальные аристократы. Там никто не станет выяснять подробностей. Если Балтимеры будут работать наравне с остальными, их примут за своих, и они получат реальный шанс начать все заново. «Если со временем Маркиз встретит пару, и у них появятся дети, ребенок не унаследует наказание и получит право покинуть штаб», — добавила Алвара. Но опять же... При условии, что Балтимеры согласятся сразу запечатать его чудовищную ипостась. Думаю, они первыми проголосуют за это решение. Кивнула, вспомнив, с какой горечью Тереза вспоминала о плетении Ерины и о том, что не успела применить его вовремя. «А... Остальное предлагаю обсудить чуть позже», — мягко перебил меня император. Лазарет — не лучшее место для подобных разговоров. Да и темнейшему нужен отдых. «Я не прочь поучаствовать в общем обсуждении», — возразил Артега. «Но нам действительно лучше переместиться в гостевую комнату и...» «Поднять по рюмочке восстанавливающего зелья за успех и новые достижения», — подмигнула нам Льена. «Напитки покрепче пока не предлагаю, зато в ассортименте вкуснейшие закуски и десерты». «С удовольствием приму участие», — неожиданно легко согласился император. Остальные также спорить не стали, и через миг мы очутились в огромной уютной гостиной. Мягкий свет полуденного солнца, растекающийся солнечными зайчиками по роскошному пушистому ковру. Удобная, лишенная вычурности мебель, несколько морских пейзажей на стенах и притаившийся в уголке бар с напитками и зельями. Здесь не было ничего лишнего, а мелкие детали, вроде красивого декоративного корабля на каминной полке, или стоящего на столике букета ирисов, замечались не сразу. Они не выбивались из общего антуража, но незаметно создавали неповторимую атмосферу. А может, дело вовсе не в гостиной? Последняя неделя выдалась сумасшедшей, мы не успевали даже дыхание перевести. Бал, спешные сборы в Виланьезу, до которой мы так и не доехали. Нападение в особняке Юджина и побег от ядовитых туманов. Пробуждение моей темной искры, новые бой, пророчество и поиск лекарства. Ко всему стоило добавить бесконечные тренировки, попытки освоить новые способности и окончательно стабилизировать пламенный дар принцессы. Работы было слишком много. Я чувствовала себя выжатым лимончиком и сегодня с трудом отскребла себя от постели. Впрочем, в таком состоянии находились все. Но результат стоил страданий и приложенных усилий. И теперь, наконец, можно выдохнуть и позволить себе небольшую передышку. Чашечку кофе за неторопливой беседой с друзьями, полноценное свидание с любимым вместо кратких встреч и поцелуев на бегу. Я безумно соскучилась по Аргвару, хоть и видела его каждый день. Но все это было не то. Мы давно собирались прогуляться по Ерване, зайти в старинную кофейню на пристани, осмотреть достопримечательности. Судя по хитрому блеску сапфировых глаз, этим дело не ограничится. Я крыльями чувствовала флёр сюрприза и сгорала от нетерпения, желая узнать, что для меня подготовил любимый дракон. Но... Тихий звон вернул в реальность. Пока размышляла Льена, на правах хозяйки достала хрустальные бокалы и запечатанную бутыль. «Не хочу спорить с повелительницей Гросс, но, кажется, речь шла о восстанавливающем эликсире и закусках» усмехнулся император. «Или я неверно вас понял?» «Это фирменное зелье, изготовленное по рецепту самой Альены», заверила нас ведьма. «До того, как стать богиней-покровительницей Ервана, она была талантливейшей травницей. И этот эликсир — одно из лучших ее изобретений». «О, прошу прощения». В глазах дяди на миг вспыхнуло искреннее любопытство. «Как я понимаю, речь легендарной янтарной крови?» «Именно». Лена щелкнула пальцами, и хрустальные бокалы переместились на столик. «Располагайтесь, дорогие гости, а я прикажу подать закуски». Уютно устроившись на диванчике рядом с аргваром, я вновь покосилась на загадочную бутыль. Про знаменитый эликсир слышала многое, но понятия не имело, что из этого правда. Поговаривали, будто он моментально восстанавливает силы без последующего отката. Но ведьмы пьют его только после значимой победы и только в кругу близких друзей. В ином случае магия зелья не действует. Звучало интригующе, хотя я готова была поставить на то, что это лишь красивая легенда. А сам напиток окажется просто вкусным. «Закуски скоро будут, а пока...» Лена проскользнула к столику, лично разливая искрящийся эликсир по бокалам. Он и впрямь напоминал расплавленный янтарь или лучик солнца, заблудившийся в хрустальных гранях. Удивительное зрелище. И аромат просто потрясающий. Пленительный, тягучий, наполненный нежностью редких цветов, медовой сладостью и знойной пряностью восточных специй. От одного запаха голова шла кругом, а тревоги и усталость слетали словно шелуха. «Я не буду пить за победу, ведь нам еще многое предстоит совершить» но с радостью подниму бокал за то, что мы есть друг у друга. Лена с улыбкой произнесла тост, и по гостиной разлился хрустальный перезвон. Один глоток, и я зажмурилась от удовольствия, наслаждаясь восхитительным вкусом растекающимся по телу целительным теплом. Напиток и впрямь оказался магическим и действовал мгновенно, за считанные секунды убирая усталость и растворяя остатки тревог. Потрясающе! Восхитился император. Боги Ирваны определенно знали толк в зельях. Рада, что понравилось. Улыбнулась глава Ковина. Иначе и быть не могло, ответил дядя. Но предлагаю вернуться к делу. Алвара принялся выяснять подробности по поводу лекарства, спасения еще четверых хранителей и создания стратегических запасов зелья от скверны. А я с улыбкой потягивала легендарную янтарную кровь и благодарила богов, что все обошлось, и Суарес выжил. Мне не пришлось считывать его память с кристаллов, и после инициации я смогла продолжить обучение у лучшего целителя эпохи. В этом плане перестраховка оказалась лишней. Зато моя двойная искра пригодилась в бою и во время усовершенствования нового лекарства. Хрустальная сила Аиды позволяла сделать зелье Артеги более устойчивым, а моя магия темной фейри и пламя Мари выжечь из антидота остатки управляющего плетения повелителя охотников. Пусть тело Ангаарха и было уничтожено. Его дух по-прежнему витал между мирами и мог воздействовать на своих слуг, пусть и в меньшей степени. Так что с производством лекарства лучше не затягивать. Ведь оно может стать спасением не только для зараженных магов, но и для таких, как Бран. Смерть повелителя ослабила личную защиту полукровок, и теперь маркиз чувствовал всех, в ком текла кровь охотников. Первое время эти ощущения сливались в чудовищную какофонию. Но сейчас маркиз привык и мог определять местонахождение коллег по несчастью. Объяснить, как именно он их находит, Бран не мог, зато безошибочно отмечал нужные области на карте. По его наводке хранители нашли уже семерых чистых полукровок не поддавшихся соблазну чудовищной ипостаси. В отличие от маркиза, бедолаги не справились с ментальным шумом и после смерти ангаарха впали в подобие магической комы. Поэтому в Ервану их привезли без сознания. Зато на лечение они среагировали почти мгновенно и теперь постепенно приходили в себя. Из палат подземного лазарета их пока не выпускали, но они и не стремились на волю, радуясь, что голоса в голове и жуткий голод постепенно стихают. Если повезет, скоро перевезем в подземелье всех безопасных полукровок и сможем заняться теми, кто избрал путь чудовища. Этим пощады не будет. Но радовало то, что даже древние твари частично лишились защиты. Теперь Бран мог вычислить всех, а мы — добить охотников с помощью усовершенствованного оружия Лионеля, не рискуя собственными жизнями. В гримуаре Альены говорилось, что Ангаарху понадобится около года, чтобы возродиться в новой ипостасе. Ведь для начала охотники должны собрать для него достаточное количество хрустальной магии. Чем больше прихвост не уничтожим, тем меньше шансов, что чудище сумеет воскреснуть до того, как найдем способ связаться с фениксами и навеки запечатать его душу. А теперь предлагаю перейти к приятным новостям. Голос дяди прозвучал настолько внезапно, что я на миг растерялась. Пока размышляла о пророчестве и поисках полукровок, совсем упустила нить беседы. К счастью, Алвар повторил вопрос. «Скоро начинается свадебный сезон, и мне хотелось бы услышать, что вы с Аргваром решили по поводу церемонии». Император окинул нас многозначительным взглядом. Ответить было нечего. Из-за работы времени наличное не оставалось, и решить мы ничего не успели. Слишком много проблем возникло хорошо, хоть арест Балтимеров не придали огласке. Получив точные указания, Ванда блестяще провела серию отвлекающих маневров и даже разыграла фиктивную переписку с леди Терезой. Все письма она писала сама, передавая одно послание официально с доверенным посыльным, а второе перекидывала в Ковен тайным почтовым порталом. Затем курьер забирал нужный ответ, ставил на нем печать Терезы и отвозил настоятельницу. Печать выдала сама леди Балтимер, поэтому такое письмо могло пройти любую проверку. Ванда не только занималась профосмотрами в штабе огненных магов, но и успешно переписывалась сама с собой, умело поддерживая легенду о Балтимерах. Суть была в следующем. Тереза находится в Ковине и активно помогает принцессе. А Бран и Марио уехали по особым поручениям императора. Вопросов госпожа-настоятельница не задавала. В обмен на дополнительные льготы для госпиталя выполняла поручение четко и безупречно, как идеальный солдат. А мы при ее содействии поддерживали шаткое перемирие с Верселией. Алвара рассудил здраво. Громкий арест Балтимеров может сыграть против нас и показать врагам, насколько много мы знаем о заговоре, городе за туманом и Ордене Безликих. Поэтому, как могли, тянули время, всеми силами обманывая и путая противника. И на фоне всех бед и проблем подготовка к свадьбе ушла на второй план. А жаль. Ваше Величество, первым нашелся Аргвар. Мы с Алорией любим друг друга и готовы пожениться хоть сейчас. Но мне бы хотелось сделать этот день незабываемым, а напряжение последних дней не располагало к обсуждению даты свадьбы. Как только определимся, вы узнаете об этом первым, — с улыбкой добавила. По голосу любимого я сразу поняла сюрприз близко. Осталось подождать совсем немного. «Не затягивайте», — усмехнулся Алвара и неожиданно перевел взгляд на притихшую Мари. «Вас это тоже касается». Одна короткая фраза произвела эффект, подобный пушечному залпу. После битвы с Ангаархом и инициации крыльев принцессы Алвара пересмотрел свои взгляды, но благословения на брак Марии и Саифа пока не давал опасался повторения приступов и для начала просил дочь разобраться с даром. Пробуждение хрустальной магии помогло отсрочить катастрофу, но дар Мари все еще оставался нестабильным. Правда, теперь принцесса могла сбрасывать лишнюю силу с помощью специальных тренировок. Каждый день она усердно занималась, вместе со мной и Аидой, осваивая новые возможности и навыки под чутким контролем тайши а после дополнительно медитировала на скале с Саифом и Лильеной. Император видел успехи и искренне радовался каждому достижению. Казалось, дракон оживал по мере того, как Мари усмиряла свою магию. «Пусть первое благословение вышло скомканным и сухим, но для Алвара и это огромный прогресс. Ты, принцесса, запнулась, не веря своему счастью. Я наблюдал за тобой во время утренней тренировки» пояснил император, и впервые не чувствовал твою силу как свою. «А значит, ты больше не цепляешься за меня, как за магический якорь». «Но я...» «До этого ты постоянно взывала к моему дару», — с улыбкой продолжил император. «Иногда осознанно, но чаще невольно, по привычке. Я всегда приходил на помощь, принимая магический откат на себя». А утром вдруг понял, что ты больше не нуждаешься в этом. Ты стала по-настоящему сильной и свободной, Мари. От слов дяди на глаза навернулись слезы. Я искренне радовалась, что опасность миновала. Пусть принцессе еще многому предстоит научиться, но теперь ее дар не напоминал бомбу замедленного действия. А приближающийся день рождения уже не казался роковым и фатальным. Я дам свое благословение и. Закончить Алвара не успел. Мари не сдержала чувств и, забыв об этикете, бросилась ему на шею. «Отец!» — прошептала, уткнувшись носом в его шею. Растерянный взгляд дракона и нежность, с которой он обнял дочь, сказали обо всем лучше любых слов. Я смущенно отвела взгляд, не желая мешать чужой идиллии. Алвара и впрямь любил Мари больше жизни. Но лишь теперь, узнав всю подноготную ее проблем, я поняла, почему со стороны казалось, что дядя слишком суров с принцессой. И почему любой ценой хотел выдать за Аргвара. К счастью, боги распорядились иначе, и в итоге каждый обрел свое счастье. Пусть за него и пришлось побороться. Ваше Величество, первым повисшую в гостиной тишину нарушил Саиф. Для меня это огромная честь. Клянусь жизнью, сделаю все, чтобы Марианна была счастлива. И не пожалела о своем выборе. Уверен, так и будет, тепло улыбнулся Алвара. Он хотел продолжить разговор, но из коридора донесся тихий и слышный стук. И обернувшись, мы увидели замершие в дверях тайши и вайши. В лапках лисы сжимали по увесистой пачке документов, а на пушистых мордочках застыла напряженная решимость. Я сразу поняла, зачем они пришли. После боя с Аргаархом. Дзинка несколько раз поднимали тему открытия в Ерване первой в империи школы Фейри. «Я была за всеми крыльями, как и Мари Саидой. Только проект требовал глубинной проработки, а сейчас на это не было времени. Но, похоже, лисы отступать не собирались и, распушив хвосты, пошли в атаку». «Ваше Величество!» Старейшина Дзинка шагнул вперед и почтительно поклонился. «Мудрейший господин Тайши, светлейший господин Вайши». Император поприветствовал лисов и на миг перевел взгляд на нас. «Полагаю, нам лучше продолжить позже. Дела». «Разумеется», — в один голос воскликнули мы с Мари, с трудом пряча улыбки. «Времени до вечерней тренировки было достаточно, а значит, мы могли с чистой совестью похитить своих драконов и, наконец, прогуляться по Ерване».